Глава 16. Запрокинутая на бок телега вращает над нашими головами горящими колесами. Мы с Кассиди уперлись спиной в днище повозки, которая только что вновь спасла нас от огненного вала. И опять же едва вновь нас не накрыла от удара его мощи. Вдвоем мы, конечно, бы ее не удержали. Хорошо рядом плечами в днище уперся плотный мужик в халате под поясанным широченным поясом. Он приложил одну пятерню к груди, словно пытаясь успокоить стук сердца. А второй сжимал опаленные вихры молодого стражника, у которого даже сквозь полоски сажи был виден румянец во всю щеку, кровь с молоком. То, что это стражник, было видно лишь по бляхе герба арнского баронства, магически вшитый посреди закопченной асбестовые рубахи, которые гномы обеспечили местному воинскому контингенту. Кветка еще тогда стонал насчет лишних расходов, на что Кэп, уже сложивший с себя обязанности воеводы, нажимал на то, что стражники должны быть при форме, даже когда в одном из подним. Ну и еще бляхи нужны были, чтобы меньше соблазна было втихаря удавить стража закона за интересный доспех. Полицейские-то ведь гербы удалить непросто. Опять же, среди Татей бытует поверье, которое разведка старательно раздувает, что по этим бляхам могут специальные маги сделать поиск и отследить, основную нычку. Широкий мужик отпустил вихры стражника и крепко хлопнул его по макушке пятерней. Сам же поднял взгляд и тоскливо пробормотал. «А все крутится! Хорошо смазал! Эх!» Стражник кровь с молоком пригладил волосы, вдруг просиял и воскликнул. «О, слушай, я загадку придумал. Висит груша, нельзя скушать. Огнем бросается, на О начинается». Мужчина угрюмо хмыкнул. «Если ты о той тыкве с ручками, что зажарила коня и расплавила доспех, то она начинается на Ж. Как это? Это же угогонь Уровня сорокового примерно, судя по морщинам на тушке». «Ты не по морщинам, суди, а по ситуации. И в данной ситуации, Васятка – эта магическая хрень для нас полная жопа. Ты такой умный, дыремыка». — восторженно произнес молодой воин и добавил уже не столь восторженно. «Только непонятно, почему еще извозчик, а не стражник? Потому что умный!» — вздохнул Возница. «Но вот сегодня мне удача, похоже, изменила. С кем?» — удивился стражник. — С неудачей, болван! И не вздумай больше без команды высовываться. Вон у нас, чтобы командовать, целый лейтенант есть, да еще гном. Лейтенанта никому не дают просто так, а он получил даже вопреки тому, что гномом оружие держать невозможно. А это значит соображает. — Так он же бывший! — возмутился было стражник и тут же вновь поймал подзатыльник от возницы. — Бывших стражников не бывает. Они пока живы, всегда в запасе начальник поезда даремыка желает передать вам командование отрядом принять да нет одна минута 59 секунд 58 секунд 57 секунд А, да, хитрован, наш возница. Спихнуть ответственность по-быстрому и бесплатно. Хотя, с другой стороны, а что же ему делать-то? Похоже, он единица не шибко боевая. Назначен не за воинские заслуги, а за караванные бонусы. Повышенная скорость, легкий ход, уменьшенный износ телег, меньше расход кормов и прочие штуки караван-баши. И на кого ему, как ни на бессмертного игрока, спихивать воинские забавы? Эти мысли пронеслись в мгновение ока. Счетчик продолжал тикать, а я обернулся к Кассиде, которая все это время молча покусывала губы, сосредоточенно обдумывая ситуацию. «Что скажешь, девушка?» Разобралась, почему первый угогонь взорвался, как чертова Хиросима? В бестиарии нашем не нашла таких тварей. Вид-то явно огоньковые, но их там только разновидности и упоминается больше трех сотен. А у тех еще и фазы жизни разные: мобильные яйца, личинки трех линик, коконы трех этапов, повадки, лут и питание все разное. Вполне возможно, что этот после смерти взрывается. Просто так необъяснимо, чтоб жизнь малиной не казалась. Вообще-то, нормальные охотники рано или поздно все же находят внятные объяснения буркнул я задумчиво, а Кассиди потрогала ладонью толстые доски днища и напряженно добавила. «Находят, если есть время, а у нас телега, к слову говоря, скоро прогорит». «О, слушайте еще загадку, придумал!» заявил молодой. «Сидит груша, нельзя скушать, борода болтается, нога начинается». «Да, нет, десять секунд, девять секунд, да». Вы приняли командование отрядом поезда. Используется интерфейс по умолчанию. Желаете распределить силу Реала между девятью членами отряда? Да? «Нет». «Отставить загадки! Рядовой восятка! Я!» выкрикнул стражник, вскакивая и молодцевато бросая кулак к плечу в воинском приветствии. За досками утробно зажурчало, словно некто внушительный готовился смачно харкнуть. Но на этот раз огненного удара не последовало. К счастью, телега была достаточно широка, чтобы укрыть целиком солдата среднего роста. Мысленно ругнувшись на солдатские рефлексы, я, ничуть не сбавив уверенности, потребовал. «За периметр телега не высовываться. Огогонь бьет только на движение. Доложить обстановку на момент последнего осмотра противника. Противник доедал печень лошади, господин гном, но сразу отреагировал на мою высунутую в целях разведки местности голову, после чего взлетел вверх и нанес в мою сторону плевок огненным шаром, так что я едва успел убрать с траектории выстрела орган разведки, да еще и телегу еле удержали. «Меня когда-то натаскивали в учебке на сержанта и объяснили суть подобных докладов ни о чем. Редко, когда рядовой действительно может заметить нечто, чего не увидел офицер. Доклад нужен в основном самому солдату, который испытывает страх. Когда внимание переносится на включение памяти и речевую формулировку мыслей, количество страха резко сокращается. А о панике, самой бессмысленной и опасной болезни войны, и вовсе речь не идет». Кроме того, требование доклада тут же выстраивает иерархию, включает рефлексы подчинения у докладчика, переводит в режим ожидания очередных команд, заодно не оставляя страху места. И третий полезный пункт – доклад подчиненных дает офицеру паузу для обдумывания действий. Так, интерфейс лейтенантский. Похоже, возничий прав, бывших не бывает. Либо это связано с активацией бляхи лейтенанта, которая так и осталась у меня лежать после битвы с Дроу в одном из слотов. Распределять среди неписей силу Реала не стоит. Один, значит, погиб, двое, возничий и восятка целы. Остальные живы, но здоровья ни у кого выше половины нет. А вот у двух арбалетчиц, что очень могли бы пригодиться в бою, еще и ноги поломаны. Так, карта, отряд, вот они все, как на ладони, зеленые дружественные отметки. И совсем рядом красная клякса огогня, что ворочается и нагло чавкает лошадиной тушей буквально в пяти шагах от нас. Повышенный интеллект Деремыки делал из него, как ни странно, плохого докладчика. Лишь наводящими вопросами удалось выяснить, что эти самые огни ему уже встречались. Курсируют по заброшенным малохоженным дорогам обычно поодиночке, Редко парами, так что вряд ли еще налетят в ближайшие полчаса. Кассиди же тем временем вызвала алтарь Лаверны и через дежурную жрицу затребовала лучшего нашего спеца по огонькам. Парень оказался энтузиастом, и не прошло пяти минут, как мы с Леной переглянулись, подняв брови. На магию реагирует. «Вот почему туманом прикрыться не удалось», — сказал я. А Лена добавила. «И не прилипает туман к этому мобу, видимо, из-за особенностей взаимоотношений огненных и воздушных существ». Я повернулся к навострившим уши местным и внушительно произнес. «Мы сейчас уничтожим эту тварь, а вы не вздумайте высовываться. Надеемся, выйдет на этот раз без взрывов, но чем черт не шутит, когда бог спит?» Точку для первого каста тумана я выбрал в полусотни метров слева, подальше от опрокинутых телег каравана и остатков разбросанной походной кузницы. «Не было схитки. я произнес меньше, чем за мгновение, но гулкий всхлюб, набирающего мощь огненного шара, опоздал разве что секунды на три, и еще примерно две, могучее заклинание летело, прежде чем грянуло, как вакуумная бомба, площадным взрывом, испарив мою туманную кляксу в мгновение ока. Я тут же скостовал еще один туман, подвесив его метрах в двадцати над землей. Через несколько секунд он также был сметен, разъяснив, что огню все равно, в каком направлении метать заклинание. Но я продолжил тестирование, кастуя один туман за другим, и через пару минут Кассиди, внимательно наблюдавшая за моими действиями, сказала Шибает одинаковые кляксы магического тумана, последовательно одну за другой. Если кастуешь разные туманы, рвет последовательность, нанося удары по новым формам. В среднем отдых между костами шаров составляет 3 секунды. Мне нужно успеть всадить болт до того, как он зальется своим утробным кашлем, с которым набирает магию для заклятия. Я подвернул девушке воротник асбестовой туники, чтобы получше защищала открытое горло. И как-то неожиданно Сипло сказал «Ты уж аккуратнее там!» Кассиди улыбнулась. Взрыв накрывает примерно 100 квадратных метров, да и видно, как шар летит, а уж в боевом режиме при моей ловкости попросту убежать от взрыва успею. Не забывай, что воздушная волна жара еще расходится. Туман далеко влево, туман высоко вверх должны были обеспечить максимальную 4-секундную паузу между кастами огненного шара. Вот только у магической твари был припасен туз в рукаве. Едва рыжая гномка выскочила с арбалетом наперевес, как огненный шар тут же плюнул в нее длинной огнеметной струей. Как в замедленной съемке я смотрел, как девушка с развивающимися волосами уходит в сторону мучительно медленно и непонятно за конусом огня, накрыл он ее или нет. Затем короткий взвиск, похожий на то, как циркулярная пила встречает в доске гвоздь, и огонь подскочил вверх метров на 30, как мяч, который пнул футболист. Здоровье, судя по индикатору, ополовинено. Он незамедлительно швырнул еще конус огня, но Кассиди уже рыбкой скользнула в дыру борта перевернутой телеги, которую наметила заранее, как укрытие. Тыкве с ручками, висеть на 30 метрах долго не получилось, и она плавно спустилась до 10. Но вместе с тем подранок разбушевался не на шутку. Из ноздрей во все стороны плескал огонь, словно оранжевая пена из антиогнетушителя. Но, похоже, кастовать могучее заклинание огненного шара он уже не мог. «Надеюсь, и взорваться тоже не сможешь», — пробормотал я, принимая сообщение от Кассиди, «заряжено». Несколько прямоугольных блоков тумана нагромоздились вокруг косматого огня. Тот незамедлительно начал хлестать по ним огненными плетьми, но они были несравнимо слабее и справиться с завесой мгновенно не могли А косиди, чтобы добить, хватило лишь еще одного арбалетного выстрела Магическая тварь вздрогнула и медленно, как воздушный шар, надутый воздухом, опустилась на закопченную дорогу